Предлагались самые фантастические истолкования этого дела. Например, что преследование Джорджа построили другие парсы в отместку Сапурджи за измену вере предков. Ну и, разумеется, пришло еще одно письмо, почерк которого теперь стал таким знакомым. Я «Знаю от детектива из Скотланд-Ярда, что вас, если вы напишете Гладстону и скажете, что все-таки считаете идолджи виновным, в следующем году произведут в лорды. Разве не лучше быть лордом, чем рисковать потерять почки и печень? Подумайте обо всех зверских убийствах, которые совершены». «Так почему вы должны стать исключением?» Артур заметил орфографические ошибки. Пришел к выводу, что напугал писавшего. И перевернул лист. «Доказательство того, о чем я вам толкую, в писанине, которую он тиснул в газеты, когда его выпустили из тюрьмы, где его следовало бы держать вместе с его папашей и всеми чернокожими и желтомордыми евреями. Никто не мог бы так ловко скопировать его писанину, слепой ты дурень. Столь грубая провокация всего лишь подтверждала необходимость вести наступление на всех фронтах. Никакого ослабления усилий. «Мистер Митчелл», — написал подтверждая, что Мильтон был действительно в программе Уолсальской школы в период интересующей сэра Артура. Хотя и поспешил добавить, что старейшие учителя не помнят времени, когда бы, в Стаффордширских школах, не преподавали великого поэта, как преподают и теперь. Гарри Чарльз Уорт сообщил, что искал Фреда Уинна, когда-то одноклассника сына Брукса, а теперь маляра в Чеслинхей. И наведет у него справки насчет Спека. Три дня спустя пришла телеграмма с заранее согласованным кодом. Приглашены обедать Хеднесфорд вторник Чарльзуорд. Гарри Чарлзорд встретил сэра Артура и мистера Вуда на станции в Хеднесфорде и проводил их в трактир Восходящее солнце. В баре они познакомились с долговязым молодым человеком в целлулоидном воротничке и с обтрепанными манжетами. На рукаве его пиджака виднелись беловатые пятна, которые, — подумал Артур, — вряд ли были оставлены лошадиной слюной или даже хлебом с молоком. «Расскажи им, что ты рассказывал мне», — сказал Гарри. Уин неторопливо поглядел на незнакомцев и постучал по своему стакану. А Артур послал Вуда за необходимым подбодрением голосовых связок их осведомителя. «Я учился в школе со спеком», — начал он. «В классе он всегда был последним и всегда что-нибудь вытворял. Поджег скирду как-то летом, любил жевать табак. Как-то вечером я...» И ехал в поезде с бруксом, и тут в тот же купе вбежал спек, прямо в конце вагона сунул голову в окно и разбил стекло в дребезги и давай хохотать над тем, что натворил. Ну, тут мы все перешли в другой вагон, а пару дней спустя явились из железнодорожной полиции и заявили, что мы разбили окно. Мы оба сказали, что его разбил спек. Так пусть и платят за него, и они его поймали» когда он срезал петли с окна, так что пришлось ему и за них заплатить. Тут папаша Брукса начал получать письма, будто мы с Бруксом оплевали какую-то старуху на станции в Уолселе. Он всегда всем пакостил. Ну, спек. Потом его забрали из школы. Не помню, исключили его или нет, ну, да разницы никакой. «И что с ним стало?» — спросил Артур. «Через год-другой, как я слышал, его вроде бы отправили в море». «В море?» «Вы уверены?» «Абсолютно уверены?» «Ну, так говорили, во всяком случае, он пропал». «И когда это произошло?» «Я же сказал, через год-другой после того случая». «Скирду он, наверное, поджег в 92 втором». «Значит, в море он отправился в конце 95 пятого, начале 96 шестого?» «Ну, точнее сказать, не могу. Приблизительно». «Точнее сказать, чем уже сказал, не могу». «Вы не помните, из какого порта он отплыл?» Уин покачал головой. «Или когда он вернулся?» «Если он вернулся?» Уин снова покачал головой. «Чарльз Орт сказал, что вам будет интересно». Он снова постучал по своему стакану, но на этот раз Артур проигнорировал намек. «Мне интересно, мистер Уин, но извините, если я скажу, что в вашем рассказе есть неувязка. Да не уж то. Вы учились в Волсадской школе? Да. Тогда как же объяснить тот факт, что мистер Митчелл, нынешний директор, заверил меня, что в школе за последние двадцать лет не было ученика с такой фамилией? А — -а -а", сказал Уин. Так спеком его прозвали мы. Уж не помню почему. Может, от того, что был он такой замухрышка? Нет, настоящая его фамилия была Остер. Остер? Ройден Остер. Артур взял стакан мистера Уинна и протянул его в секретарю. «Чего-нибудь вдобавок, мистер Уинн? Глоток виски, может быть? Очень будет благородно с вашей стороны, сэр Артур, очень благородно. А я все думал, могу ли я взамен попросить вас об одолжении?» Он сунул руку в рюкзачок, и Артур покинул восходящее солнце с полдесятком эссе из местной жизни, я думаю, назвать их виньетки, пообещав дать отзыв об их литературных достоинствах. Ройден Остер. «Новое имя в деле?» «Как нам его отыскать?» «Какие-нибудь идеи?» «Гарри». «Ну да», — сказал Гарри. При Уине я не хотел про это упоминать, не то бы он тут все пиво вылокал. Могу дать вам подсказку. Он был подопечным мистера Грейтерекса. Грейтерекса? Их двое было. Братья Остер, Олли и Ройден. Один из них учился в школе с Джорджем и со мной, хотя который я за давностью не припомню. Но мистер Грейтерекс сможет вам про них рассказать. На поезде они проехали назад две станции до Уайрли и Чорчбридж, а затем прошли пешком до фермы Литтлорд. Мистер и миссис Грейтерекс оказались добродушной, очень пожилой парой, гостеприимной и открытой. Ну, хотя бы на этот раз, почувствовал Артур, дело обойдется без пива и скрипков для обуви, без необходимости, высчитывать, стоит ли полученная информация два шиллинга и три пенса, или два шиллинга и четыре пенса. «Олли и Ройден Остеры были сыновьями моего арендатора, Питера Остера», начал мистер Грейтерекс. «Довольно буйные шалуны». Нет, это, пожалуй, несправедливо. Буйным был только Ройден. Помнится, его отцу как-то пришлось заплатить за скирду, которую он поджег». Олли был скорее странным, чем буйным. Ройдена исключили из школы в Уолселе. Они оба учились там. Ройден был хулиганом и лентяем, насколько я понял, хотя подробностей я не знаю. Питер записал его в Уизбичскую школу, но это не помогло. А потому он отдал его в ученики к мяснику по фамилии Мелдон, если не ошибаюсь, в Кеннеке, Затем, к концу 93 -го года, началось мое личное участие. Отец мальчиков умирал и попросил меня стать опекуном Ройдена. Самое меньшее, что я мог бы сделать, и, естественно, я обещал Питеру сделать все, что в моих силах. И я делал, что мог, но с Ройденом не было никакого сладу, сплошные неприятности. Воровство, порчи и битье вещей — постоянное вранье. Не удерживался ни на какой работе. В конце концов, я предложил ему выбрать. Либо я перестану давать ему деньги и сообщу о нем в полицию, либо он отправится в море.